Запись шестая. В коридорах городского управления полиции на нас все оборачивались. Причем мужчины в основном обеспокоены удивленно, а женщины явно давя улыбки. Могу их понять. Наверное, со стороны зрелище было немного комичным. Высокий для японца Сугавара Коуджи в строгом темном костюме и пригалстуке. и рядом я в таком же костюме, того же тона И также коротко острижен. У директора регионального офиса комитета остались некоторые привычки от его тропического прошлого. Во время работы, или правильно говорить службы, в составе отряда в джингуджи в джунглях, в разных приятных местечках материковой части Юго-Восточной Азии. Что же касается костюмов, ну есть у японского общества такая черта – выбрать негласный стандарт в цвете и фасоне, а потом чувствуешь себя в Токио утром где-нибудь в районе Сити, как в Матрице. Все мужчины одеты одинаково. Хорошо хоть в другое время в толпе редко бывают одни клерки, спешащие на работу, а то реально пугает. С Коуджи я встретился у главного входа в управление и в очередной раз пометил себе, что машина все-таки нужна. Нет, строго говоря, служба такси, которой мы все пользуемся, и так наша в смысле, подаря на рынку. Стало быть красивые, новенькие и, главное, красненькие Тойоты, тоже, в каком-то смысле, мои, раз уж Кузаки моя старшая жена, но не Камельфо. Имидж, понимаешь, не тот. Зато возят бесплатно. Для русского попаданца, вынужденного в прошлой жизни регулярно пользоваться довольно дорогими услугами столичных перевозчиков, это такое поглаживание жабы. Ммм. Кроме того, можно еще остановить и снять с маршрута одну из десятка патрульных машин отряда взаимопомощи. Новая городская власть дала этой некоммерческой организации зеленый свет. Правда, все, кому хоть как-то интересна местная политика, не удивились ничуть. Бывший председатель отряда теперь глава городской администрации. Харухе, к ее сожалению, тоже пришлось официально снять с себя должность, Теперь она секретарь в городской администрации. И чую, скоро там станет не менее весело, чем на предыдущем месте ее работы. С другой стороны, Ахаяси всю старую структуру ушли. То есть в город администрации теперь только свои люди. И не совсем люди. И мелкие клерки вроде операторов ПК. Старого начальника полиции тоже ушли. А новым поставили главу одного из отделов которому повышение никаким боком не светило, разом превратив его в ярого сторонника новой городской власти. Теперь уже его выход на пенсию только вопрос удержания у руля таками и новой команды. Вот с этим типом, Мидзухарой Тородоки, мы и шли навстречу. Прошу прощения, но Тородоке Доно не занимается работой с несовершеннолетними. Вам нужно пройти в соответствующий отдел на третьем этаже, «У нас назначена встреча!» Директор филиала социального комитета, не самый свободный человек в городе, и то, что ему уже в четвертый раз приходится доказывать, что он вовсе не ведет то ли пострадавшего, то ли провинившегося ребенка, его успело изрядно разозлить. Забавно, после штурма своего офисного здания он и то был гораздо спокойнее. «Но Тарадоки-сан не принимает детей... Ой!» С громким хлопком монитор девушки погас, потянуло паленым. Я, к сожалению, не мог видеть выражение лица своего шефа. Кто забыл, я внештатный консультант от университета в региональном офисе Таками. Но, видимо, оно соответствовало, а следующий взорвется твоя голова. По крайней мере, она почти не заикаясь доложила по селектору. К вам Амакава-сан и Коуджи-сан и получила разрешение нас впускать. Тарадоки-сан оказался мужичком средних лет, этакий полуколобок, если по фигуре. Для полного колобка ему все-таки не хватало упитанности. Как я мог убедиться, буквально через несколько секунд, взрослые были отлично знакомы. —— поклон у нашего визави вышел полным собственного достоинства. — Амакава-сан! — пришлось тоже кланяться. Полицейский сделал такое движение, будто собирается схватиться за голову, но на полпути все-таки опустил руки. «Сугавара-сан, у нас были некоторые разногласия во время предыдущего сотрудничества, но вы не находите, что это как-то чересчур?» «Не нахожу что». Фирменным движением, приподняв бровь, выказал свое удивление комитетчик. «Возраст вашего протеже, господин директор». Мне спустили сверху директиву о сотрудничестве с кланом экзорцистов. На встрече вы уведомили меня, что будете сопровождать ответственное лицо клана и вводить в курс дела. Вы специально попросили Амакава выделить самого младшего представителя. Амакава Юта на данный момент занимает должность главы клана, ровным голосом уведомил собеседника Коуджи. Надо отдать должное офицеру полиции от вопроса: "Что правда?" Он все-таки удержался. Правда, одними губами он что-то проговорил. Не уверен, но кажется, они все ебанулись. «Несмотря на мой возраст, Тородоки-сан, я действительно глава клана экзорцистов». Все-таки решил подать собственный голос я. «И будьте уверены, наш круг не допускает выставления главой кого попало. У меня уже есть опыт нескольких боев против серьезных противников». Вот уж чего бы хотелось избежать, так это боёв в черте города. Передёрнул плечами полицейский. Особенно магических. Не поймите меня превратно, господин экзорцист, У нашей службы ограниченный допуск к информации о мистических проявлениях и мерам защиты от них. После того, как было расформировано дело культистов, мы просто передавали сообщения о, скажем так, непонятных странностях в социальный комитет. А культистов? Название меня изрядно удивило. Это сленг, сокращение. У многих отделов слишком длинные названия, чтобы каждый раз их проговаривать. Извините еще раз. Полное название — отдел расследований и преступлений, произведенных или связанных с оккультными целями, а также ритуальными или магическими действиями. Я думаю, фамилия Чимикада вам что-то говорит? Клан номер один. Брякнул я и поправился, пока полицейский не решил, что я сам себя записал во второй сорт. «Кланы пронумерованы по старшинству. Амакавы имеют порядковый номер 6, всего 12. «Вот как?» — руководитель полиции кивнул. «Что ж, Амакавасан, теперь стало более понятно. Благодарю. Я, извиняюсь заранее, человек простой и прямой. Родители у меня вообще крестьяне. Если бы не доброта Готу я бы никогда не занял это кресло. Так что, может быть, я сейчас скажу «глупость». Но чем вы вообще будете заниматься?» Раньше оккультисты получали все собранные странные случаи и сами фильтровали, что не является их интересом, что передать в социальный комитет, а чем они будут заниматься сами. А вы? «Можете считать Амакава-Сана тяжелой артиллерией», дополнил за меня Коуджи. «Город теперь официально под его защитой, ведь комитет теперь не обладает полномочиями самостоятельно ввязываться в конфликты со сверхъестественными сущностями, особенно разумными. Так что так и пересылайте все заявки нам, а региональный офис передаст их клану-хранителю города в случае необходимости. — Напрямую можете обращаться в случае экстренной необходимости, — дополнил я, протягивая визитку. — И какая необходимость считается экстренной? Полицмейстер забрал у меня белый прямоугольник с обязательным черным солнышком кланового камона и принялся крутить в пальцах. Но если на главной площади из воздуха появится человек и начнет кидать в прохожих огненные шары, это оно, — сформулировал я. Кроме того, у клана есть свои способы нахождения мощных источников магии, коими и являются сильные демоны. Мы их просто почувствуем на некотором расстоянии. Естественно, про возможности системы обнаружения я даже и не думал заикаться. Хотя уверен, Коуджи о чем-то таком догадывается. И молчит. Ему тоже защита города важна. Тем более, официальная часть системы тоже собирает совершенно официальную статистику. Считает прохожих, фиксирует локальные температурные перепады и так далее. Доступ к уличным камерам после воцарения пачи у нас уже был, и систему видеонаблюдения уже почти прикрутили к остальному ПО. Мидзухара, видимо, в красках представил явление народу и ему поплохело. Таких, которые могут появиться, их вообще много? Но я переглянулся с директором комитета. Не то чтобы много. Обычно Аякаси предпочитают держаться вдали от людей. Но, скажем так, на всю Японию их количество может выразить четырехзначное число. Другое дело, что даже просто появившись, немногие демоны себя демаскируют. И, естественно, я не буду устраивать бой посреди города если есть хоть какая-то возможность этого избежать. Однако о крайних случаях тоже нужно не забывать». «Я очень надеюсь, что не увижу этих крайних случаев», — рисковато ответил глава местной полиции. «Если данные о странностях вовремя передаются, то таких случаев почти всегда удается избежать», — напомнил Коуджи. «Судя по доброму и всепрощающему взгляду, что кинул Тородоки на комитетчика, Это и был основной камень преткновения между городскими службами. Хочу напомнить, что в полицию по поводу сверхъестественного люди почти не обращаются. Спрашивать надо в храмах и у странствующих монахов. Хотя, признаю, швали из последних иногда попадает в каталашку за бродяжничество: «Могу!» — Медзухара запнулся и посмотрел на меня. «В рамках расширения сотрудничества, раз уж вашего полка прибыло, Каждый раз звать ваших людей, чтобы опросили такого. Пусть они и шарлатаны через одного, но все равно люди-то им рассказывают. Буду признателен, Тарадоки-сан». «В свою очередь?» — вклинился в паузу я. «Я уже попросил Гота Сэмпая, чтобы добровольцы отряда также собирали подобные сведения». «Ага», — попросил, при создании патруля, который еще и отрядом взаимопомощи не был. «Но ведь не соврал же». «Сэмпая?» Кажется, главе полиции снова несколько поплохело. Одно дело по-простому с неким там экзорцистом поговорить, и другое дело с другом мэра города. Да, мы хорошо знакомы и дружим с семьями. Мне удалось оказать несколько услуг ему и его жене. И опять ни капли лжи. Главное, чтобы выражение лица получалось понаивнее. Городоно и Амакава Сан действительно часто общаются. С тщательно скрытой издевкой проговорил директор регионального офиса. Правда, выражение лица у него было несколько кислое. Как там было-то? Кооджи-сан, я в курсе, что Готасан не совсем обычный японский гражданин. Но он, тем не менее, гражданин нашей страны, а в выбранном деле играет роль в первую очередь личностные качества и преданность общему делу. Это прямая цитата из речи наследника о Хаясе. Та самая, что я прочел в новой манге во время своего временного возврата. Мда, все-таки я тогда изрядно тупил. Догадаться, что раз тело было перемещено с засыпательного кресла на стулу компа, то по умолчанию я просто так не смогу вновь подключиться. А я уже рискнул попробовать. Не мешало пролить свет на некоторые события. Хм. Пролить свет. Выражение как раз про меня. Ну, значит, наше сотрудничество с Амакавасаном будет особенно плодотворным. Немедленно отключил простого парня полицейский. Блин, как будто подменили. Рожа стала масляная, как блин, и немного неприятно угодливая. Я думаю, мне нужно познакомить вас с моим заместителем на всякий случай и с начальником отдела по мелким и бытовым преступлениям. Именно оттуда идет основной поток странных заявок. А вам, коуджи наверняка будет скучно на еще одной экскурсии по полиции. Да уж, поеду назад в офис. Сугавара, прекрасно знавший, какие люди вызывают у меня уважение, а какие отвращения, потому что психологический профиль несовершеннолетнего колдуна никто и не подумал изъять из личного дела. Похоже, был очень доволен результатом переговоров. Видимо, для того и отправился со мной лично. До встречи, Макавасан. Думаю, мы ведь увидимся на мероприятии, которое устраивает госпожа Канаме. Несомненно, подтвердил я. Да, теперь от светской жизни мне было никак не отвертеться. И подготовку, пусть и к простым для меня, но объемным экзаменам тоже никуда не деть. Опять придется тренировки в Дадзе пропускать. А ведь это еще только верхушка айсберга. Если визиты вежливости к главам городских служб необременительная, даже интересная рутина, то вот-вот готовая начаться полноценная жизнь наследника древнего рода меня заранее напрягала. Ками сама! А некоторые мои соотечественники еще и мечтают стать знатью. Амакавасан, начнем с глав отделов или желаете немного перекусить? У нас отличная столовая. Знаете что? Неожиданно для себя сказал я. Ведите-ка сначала в лаборатории и морг. Есть специфические следы, которые оставляют сверхъестественные силы, проводя воздействие на людей. Вы тут сказали про оккультный отдел, и я подумал, может, вам взять мага на работу? Тут у нас в Таками один живет. Ну а что? Джингуджи отменили разведку для Зака, потому что вмешательство дела другого клана будет скандал в узком кругу, если всплывет. А новые работы ему не дали. То ли косяк со стороны кадровой службы, то ли лично матриарх так отыгралась за собственный же провал. Официально взять на работу я его не могу. Все-таки клановая присяга Джи. А вот так, косвенно, и приплачивать из своего кармана за бдительность, почему бы нет? Да и парочку детективов о можно устроить. Наверняка им будет интересно. И вообще, на всех ключевых ролях Должны быть так или иначе мои люди, и желательно, чтобы они друг о друге не особо знали. Блин. Ладно, посещение морга – это как раз та таблетка, которую нужно принимать от излишней политизации мозгов. Знаете, как круто помогает? Рекомендую.